Предателя. На это он ответил, что не член партии, но помогал ей, доверившись Михайлову и другим, тогда как они не доверяли ему. «Но вам платили за ваш труд», — сказали ему. «Это ложь», — ответил Клеточников. «Я делал свою работу исключительно по личному убеждению и желанию». Услышав эти слова... Неизвестный в серой арестантской крепко пожал ему руку. Суд. Председательствующий на судебном заседании предоставил слово подсудимому Клеточникову. До 30 лет я жил в глухой провинции среди чиновников, занимающихся дрязгами, попойками. Вообще ведших самую пустую, бессодержательную жизнь. Среди такой жизни я чувствовал какую-то неудовлетворенность. Мне хотелось чего-то лучшего. Наконец я попал в Петербург, но и здесь нравственный уровень общества не был выше. Я стал искать причины такого нравственного упадка и нашел, что есть одно отвратительное учреждение – которая развращает общество им, было третье отделение. Тогда я решил проникнуть в это учреждение, чтобы парализовать его деятельность. Наконец, мне удалось поступить туда на службу, говорил Николай Васильевич. То, что рассказывал Клеточников в части самостоятельного внедрения в третье отделение, полностью противоречило его показаниям на дознании и следствии. Но В зале судебного заседания рядом с ним на скамье подсудимых сидел Михайлов и другие. Мести, которых он боялся, не хотел умереть, как Рейнштайн. Это понимали председательствующие Григорьев, Кириллов и другие. Председательствующие, кому же вы служили, с иронией Клеточников? Я служил русскому обществу. Поглядывая на Михайлова. Председательствующий. Какому же такому обществу? Тайному или явному? Клеточников. Уловив ободряющую реакцию Михайлова. Я служил русскому обществу. Всей благомыслящей России. Председательствующий. Вы получали жалование в третьем отделении? Клеточников. Да, получал председательствующий, и вы находили возможность брать деньги из этого отвратительного учреждения, как вы его называете? Слеточник. Если бы я не брал, то это показалось бы странным. И я навлек бы на себя подозрение. Я очутился в третьем отделении среди шпионов. Вы не можете себе представить, что это за люди. Они готовы за деньги отца родного продать, выдумать на человека какую угодно небылицу, лишь бы написать донос и получить награду. Я возненавидел это отвратительное учреждение и стал подрывать его деятельность, предупреждал кого только мог об обысках, а потом, когда познакомился с революционерами, то передавал им самые подробные сведения. Председательствующий, сколько вам платили за это? Клеточников, поглядывая на Михайлова, Нисколько. Председательствующий, На дознание вы показали, что брали от революционеров деньги. Клеточников, на дознание я находился совсем в исключительных условиях. На меня оказывали тяжкое давление. Я был в руках своего начальства и поэтому оговорил себя и других. Следует отметить, что во время проведения дознания и следствия на Клеточникова никто не давил, так как в этом просто не было необходимости, он самолично написал обо всех фактах передачи секретной информации и о лицах, которым ее передавал. Вероятно, давление на Николая оказывали слова некоторых несдержанных чиновников тюремного ведомства и политического сыска, которые прямо называли его предателем, подлым человеком и обещали, что он получит по заслугам.